Пьеса Константина Паустовского «Наш современник» посвящена великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Действие пьесы происходит в начале 20-х годов прошлого века, когда имя Пушкина приобретает широкую известность. Именно в это время поэт выступает против самодержавия и пишет такие политически острые стихи, как «Деревня», «О довольность», И эпиграммой, Встревоженное растущим влиянием Пушкина на русское общество, царское правительство сослало его на юг, где Пушкин был зачистен чиновником канцелярии новороссийского генерал-губернатора графа Воронцова. 1824 год. Пристань в Одесском порту. На пристани навалены тюки с товарами, старые якоря, канаты. Раннее утро. На пристани расположена ресторация, вблизи которой причален небольшой корабль. Низенький заспанный хозяин ресторации накрывает на веранде столики. Ему помогает босая девочка. На причальной тумбе сидит загорелый матрос в бархатных потертых штанах подпоясанный красным платком. Он высоко подкидывает монеты и ловит их на лету. Он сидит уже здесь целый час. Преодяга, должно быть, выгнали с трамбака за пьянство. Здоров, хозяин. Здорово, здорово. Смотри, смотри, он уже идет сюда, как рано. Кто? Да тот веселый с железной палкой. На пристань входит Пушкин. Он без шляпы, в расстегнутом сюртуке, в руках у него железная палка. Пушкин замечает матроса, подкидывающего деньги, останавливается около него и с любопытством смотрит. Матрос оглядывается на Пушкина и не успевает поймать монету, Она катится по пристани и падает в море. Я только что выкупался, а то бы нырнул за монету. А здесь глубоко, да ее уже и не видно. А что это блестит вам там? А это скумбрия, а может быть, сам риск... Какого черта? Из-за вас я упустил последний золотой. С незнакомыми надо разговаривать учтиво, особенно если они ходят... Железный палк. А зачем вам такая тяжелая палка, чтоб не дрожала рука? На что годится такая рука? Принчать на гитаре. Вот рука. Да, рука матросская. Поговори! Да вы кто? Фокусник, что ли? Просто я много пишу, потому крепкий пальцы. ну ну Добро пожаловать, Александр Сергеевич! Ресторация открыта, просунул. Сейчас, сейчас, Христос, спасибо. Вы здесь? Да? Погодите. Да нет, я из-под Херсона. Плавал штурвальном на этом вот итальянском трамбаке. Пусть разобьет его громом со всей командой капитана. Матрос пересчитывает деньги. Эх. Не хватает даже на фунт маслин. Матрос швыряет деньги в море и собирается уйти. Пушкин удерживает его. Зайдем в ресторацию. Я хочу вас угостить. Ну что ж, зайдем. Пушкин и матрос входят на веранду ресторации и садятся за столик. Христос, садитесь. Здорово. Ну, рассказывайте, как вы попали в благословенную Одессу и по какой причине вас отставили от корабля. О, да чёртова история! Вышли мы из Мессины, порт такой есть в Сицилии. Но на самом перевале в Адриатике прихватила нас штормом. Такой задул херок. Вы часом не апельсины доставили к нам или Каринку? Да апельсины, все трюмы ими навички. О! Мессины, мессина, померанцы рай! Э, бросьте! Пекло, вись, квонь от горелого масла. А дуреть можно от такого итальянского а, рая. А какая цена на те апельсины вашего шкипера? Да вон сам шкипер идет, собака, у него и спрашивает. В ресторацию входит толстый шкипер-итальянец, с ним матрос. Они садятся за столик, заказывают вино. Да, так значит, задула сиропка. Да еще как задула. Зашли мы укрыться от него в греческий порт, в Но Ну и подлое же место. Болото, грязь, полно греческих солдат, сулеотов, мятежников, воюют с турками. Вы были в Мисалонги? Ну я же вам говорю, были. Да ничего там нет интересного. Одна греческая водка, мастика, прямая отрава, только пиндосы могут ее глотать. А вы не слышали там в Мисалонги про одного знатного англичанина? «Это про какого? Может, про Байрона? Так я про него не только слышал, а я его один раз даже видел. Рядом, вот как вас». Погодите, не пейте. Расскажите сначала про Байрона». «А что рассказывать? Ничего интересного». По пристани, направляясь к морю, медленно проходит Александр Раевский и поэт Туманский. Э -э, «Раевский, Шура, э, Туманский!» э -э, «Подождите». Вы куда, купаться? Купаться. Успеете. Идемте сюда. Я встретил матроса из Мессалонги. Он видел Байрона и обещался все рассказать. Идемте, идемте. Здравствуйте, Василий Иванович. Здравствуйте. Ну, как лорд Байрон? Не утратил былую красоту? Любопытно, о чем вы беседуете? Но поговорить нам с ним не пришлось. Это прискорбно, особенно для Байрона. А вы бы погодили на смешниче. Да я человек простой, и если, скажем, выгнали меня с корабля за драку со шкипером, и руки у меня канатами стерты, так я все равно могу понимать, какой, скажем, человек был Байрон. А почему был? Он есть? Да потому что был. Да вы слушайте, как следует. Отстаивались мы в месолонге. Вот тоска такая заводишь. Сошел я на берег, думаю, хоть хлебну мастики, согреюсь в таверни. Только я выскочил из шлюпки на наберег, как сорвался ветер. Дождь с неба хлещет будто поток. Рядом церковь, я в нее, чтобы укрыться, вхожу. Свечи горят, и полна церковь греческих солдат. Чесноком от них несет и баран. А посредине церкви, на помосте, стоит дощатый гроб, закрыт черным плащом. На крышке зеленые ветки и шпага. Тоненькая такая шпага с золотой рукояткой. Я, конечно, спрашиваю, солдат, кого вы хороните. Говорят лорда Байрона. Этого не может быть. Пусть он доскажет. Да, и стоит около гроба его слуга. Английский старичок плачет. Ну я подошел, говорю, хочу попрощаться. Солдаты подняли крышку. Я взглянул и правду сказать отступил. Не видел я еще такой красоты. Дальше. Ну что ж, подошел я. Взялся за гроб, нагнулся и поцеловал ему руку. Вот рука вроде как ваша, крепкая, но только холодная. Гроб был не струганный. я... Ладонь себе занозил, до сих пор осталась заноза. Когда он умер? От чего? Да недавно, в апреле, от тамошней горячки скончался. Бред, Бред. делириум. Пушкин берет руку матроса и смотрит на ладонь. Бред. Заноза от гроба Байрона. Брось, Саша, ты ведешь себя так, как будто в эту занозу вселилась частица его гения. Какое ребячество переносить любовь с людей на предмет. Зубочистка Вольтера, набрюшник брюшник Бонапар. И вообще охота тебе верить пьяным росказам. Значит, не верить. Почему? Я верю, что от греческих солдат разит чесноков. Выходит, что я наврал. Эх ты, костлявый. Да я таких одним щелчком шибаю с палубы. любезный. Матрос хватает Раевского за воротник сертука и сильно встряхивает. Потом обращается к Пушкину. Да с кем связались? Спасибо за угощение. Матрос уходит. Раевский взбешенный, вскакивает, хватает железную трость Пушкина. Грязный храм! Туманский усаживает Раевского. К ним подходит толстый шкипер. Этот матрос врет, да? Как ты мог поверить этому проходимцу? Sí, Следователь, он врет всегда, целиком. Но сейчас должно быть первый раз в жизни он сказал правду. Морд Байрон умер. Гроб с его телом перенесли на бриг Флорида и отправили в Англию. При мне. Когда Флорида отошла в море, с берега пали 37 пушечных выстрелов. Ему было 37 лет. Сын, сэр, в тот день тучи упали низко, цеплялись за мачты. И огонь пушек освещал как фонари, как комаром перла наши Поруса. Северо. Вот жизнь, подчиненная единому порыву, единой страсти, к поэзии, к вольности. Он умер за свободу. В этом есть величие и сила духа совершенно неизъяснима. Но мы здесь воюем с графом Воронцовым. Ну и что же? Он столь того! Кто он такой? Придворный храм, покрытый густым английским лаком. Он предпочитает любого лондонского шлопая всем русским, в том числе и мне. Не кричи, Саша. А ты меня не оберегаешь. Уж больно меня оберегают, любезные друзья. Да береглись до того, что охраняют от самого достойного, чем живут лучшие люди России. Я знаю все. О чем ты говоришь? О тайном обществе. Оно ведь существует. Такого тайного общества нет, ты пьян. Это замолчите, безумный человек. Вас надо беречь всеми силами. Вы солнце нашей поэзии. Что поэзия, слова, звук пустой. Нельзя так клеветать на себя. Ваши стихи разят, как пуля. И поют, как арфа И шумят, как морская волна. Это немного выспленно сказано, Василий Иванович, но все равно. Спасибо. В истории России вы сыграете большую роль, чем Байрон в истории Греции. В веранде ресторации появляется нища с гитарой. Как свежо. Что-то знакомое, Александр Сергеевич? Слова Пушкина. Ну вот, Саша, поздравляю с уличной популярностью. Догоди, дай послушать. Когда легковерен и молод я выиграл, Гречанку молодую я страстно любил Прелестная дева лапсала меня Но скоро я дожил до черного дня Однажды я созывал веселых друзей Ко мне постучался Еврей. С тобою пируют, шепнул он друзьям, да, Тебе же изменила гречанка твоя. Мы вышли, я мчался на борзом коне, И кроткая жалость молчала во мне. Едва я завидел гречанки порог, Глаза потемне. Jag visste inte något. Får jag gå till en av de här städerna? Det är inte så lätt att få en jobb. Det är inte en så тела, Я долго топтал, и молча на деву пред ней взирал. И я помню моление, текущую кровь, погибла гречанка, погибла любовь. Как и безумный на черную ша и хладную душу терзает печаль. шляпу нищего летят монеты. На веранде появляется Елизавета Ксавельевна Воронцова, ее подруга Ольга Нарышкина и чиновник особых поручений барон Брунов. Увидев Воронцову, Пушкин стремительно подходит к ней. Как вы очучились здесь? Я очень рано проснулась сегодня. Разбудила Ольгу и мы решили отправиться с ним в порт. Впервые посмотреть, не белеют ли Витрила. Не плывут ли корабли? Очаровательные решения. чудесно. Что это там? Где? Вон там, скачет по снастям, как белка. Обыкновенные мартышки. Интересно. Идемте, идемте посмотрим, Роярской. Туманской. Да, да. Завидные занятия, качаться на хвосте на реке. не так уж гнут. дверь. Как я рад. Видеть вас здесь, в порту, таким ранним утром. Вы вся, как утренняя свежесть. Почему так пахнет смолой? От кораблей. Вы вошли сюда, как воплощение счастья. Не надо говорить мне этого. Почему? Потому что я не знаю, когда вы говорите от чистого сердца, а когда только для того, чтобы скружить голову женщине. Вы страшный человек, Пушкин. Ресторация... Кристофоро Домитраки. Я узнала, что вы каждое утро бываете здесь. И вот мне захотелось посмотреть на этот ваш простонародный приют. Говорят, вы даже здесь пишете. Да, это удивительное состояние. Я просыпаюсь от утренней сигнальной пушки, сбегаю в порт, купаюсь в соленых волнах, Потом пью здесь черный кофе и мараю бумагу пером новым романом в стихах. Мне кажется, что нет лучшего места для этого. Посмотрите мне в глаза. Вот так. И не делайте вида, что вам весело, Пушкин. Чем вы огорчены? Как вы могли догадаться? Об этом не спрашивают. Да, огорчен. Я только что узнал, в Греции умер Байрон. Тревожно за вас. Какая все-таки непрочная жизнь. Александр Сергеевич, я забыла вам сказать. На днях мы с Михаилом Семеновичем и с нашими друзьями отправляемся на нашей яхте в Крым, в Юрзуф. Вы, кажется, бывали там? Да, и очень привязался к Юрзу. Тогда вы должны поехать с нами, непременно. А как отнесется к этому его сиятельство граф Воронцов? Я имею право приглашать тех, кто мне дорог, Помимо мужа. Человек предполагает, а Бог располагает, или за это Ксавель. Ну, как вы любите всегда выставлять вашу иронию? Есть ли бы это была только ирония. Я никогда не думала, что здесь так интересно. Можно сесть на эти мешки. Все, можно! Можно даже принести сюда столик из ресторации и заказать кофе. Да, конечно, конечно! Христо! Христо, столик! И немного вина и поклаву. Напрасно мы разыгрываем этот спектакль. Это же так забавно! А как называется этот корабль? Христос! Как называется этот корабль? Александро! Александр? Эх. Александр! Ну, какое удивительное совпадение! И как все здесь необычно! Ну, пусть Бог хранит этот корабль с таким милым именем. Я ничего не могу ответить. Я потерял слова. Все то же и то же бесплодное кружение сердец. Алесандро! Матросы бросают с палубы корабля апельсины. Пушкин ловит один из них и отдает Воронцовой. А, вот Михаил Иванович Лекс. Прекрасный человек! Срой! Александр Сергеевич, я вас ищу. А что? Есть дело срочное от его сиятельства графа Воронцова. Нельзя ли нам отойти в сторонку. Хорошо, идемте. Что такое? Насчет саранчис. Какой саранчи? Вам же известно, Александр Сергеевич, что в наших степях возродилась саранча. Ну и что же? Имеют на руках предписание его сиятельства на ваше имя. Ну давайте. Состоящему при мне, коллежскому секретарю Пушкину, поручаю вам отправиться в уезды Херсонской, Заветградской, Александрийской, явиться в тамошнее уездные присутствия и потребовать от них сведения, в каких местах саранча возродилась и какие средства употребляются к истреблению уроны. Предписались. Огорчительные, не соответствует вашему дару, но, как говорится, против рожна не попрёшь. А ну вас! После всего имейте осмотреть важнейшие места, где саранча возродилась. Подлец! Ваш граф Михаил Семенович! Нельзя! Чего Нельзя! так сильно выражаться, Александр Сергеевич. Ну, хорошо. Полуподлец! Это вам больше по душе? Передайте его сиятельству, что мне надоело. Зависит от того, что его сиятельство не с желудка. И вообще мне надоело быть в подчинении у салонных коллапов. ну что же? Очень хорошо. Он думает, что я колеский секретарь. А я думаю, что я немножко больше этого чина. Состоящему при мне болвану, я состою не прием, я состою при России. Христо, черниль, быстро! Хозяин ставит на стол чернильницу, Пушкин торопливо набрасывает что-то на обороте приказа и швыряет его в сторону. Не ходи за мной, извини за меня перед теми. Пушкин быстро уходит. Раевский поднимает брошенную бумагу, читает. Ох, Саша, Саша, как ты занесся! Александр Николаевич, что с ним? Страшно было смотреть на него. На абиссинской температуре. В общем, пустяки. Он получил неприятные предписания от Михаила Семёновича. Пушкина посылают на саранчу. Как? Это чудовищно. Вот что... Пойдем, Ольга, коляска нас вероятно уже ждет. Ну что вы все всполошились? Разве не знаете Пушкина? Он пробежит сейчас по Санцепеку, 10 верст и успокоится. Куда торопиться? Мне здесь нравится. Мне надо переговорить с мужем. Глупости, поедет на Саранчо и вернется, от этого не умирают. Ну, капитан, да. хочешь, идем. Воронцова, Нарышкина и Туманской уходят. Брунов следует за ними, но Раевский удерживает его. Одну минуточку. Вы хотите знать, как Пушкин ответил на приказ Воронцова? Это великолепно, просто блистательно. Полумилорд, полукупец, полуглупец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным, наконец. Посмотрите. А если это дойдет до грамм? Хорошо. Я буду молчать. Все равно каждое слово Пушкина доходит до души его сиятельства. Вы убеждены? Совершенно. А этот листок я могу оставить вам на память. Вернее, чтобы вы не полагались только на свою память. Пушкинские стихи требуют дословной передачи. К тому же автограф. Благодарю вас. Брунов пожимает руку Раевскому. Раевский отдергивает ее и быстро уходит. Брунов тщательно складывает бумагу и прячет в боковой карман.